Глава 9. Школа третьего цикла. 410 десятая школа третьего цикла находилась на юге Ирландии. Широкие поля, виноградники и купы дубов спускались от зеленых холмов к морю. Веда Конг и Эвденаль приехали в час занятий и медленно шли по кольцевому коридору, Обегавшему учебные комнаты, развернутые по периметру круглого здания. Был пасмурный день с мелким дождем, и занятия шли в помещениях, а не на лужайках под деревьями, как обычно. Веда -конг, почувствовавшая себя девчонкой-школьницей, кралась и подслушивала у входов, устроенных, как в большинстве школ, без дверей, с выступами стен, кулисообразно заходившими друг за друга. Эвдональ вошла в игру. Женщины осторожно заглядывали в классы, стараясь найти дочь Эвды и остаться незамеченными. В первой комнате они обнаружили начерченный во всю стену синим мелом вектор, окруженный спиралью, разворачивавшийся вдоль него. Два участка спирали были окружены поперечными эллипсами с вписанной в них системой прямоугольных координат. «Биполярная математика!» — с шутливым ужасом воскликнула Веда. «Здесь что-то большее, подождем минуту», — возразила Эвда. «Теперь, когда мы познакомились с теневыми функциями кохлеарного, то есть спирального поступательного движения, возникающими по вектору, — объяснял пожилой преподаватель с глубоко посаженными горящими глазами, — мы подходим к понятию «репогулярное исчисление». Название исчисления от древнего латинского слова, означающего преграда, запор, точнее, переход одного качества в другое, взятый в двустороннем аспекте. Преподаватель показал на широкий эллипс поперек спирали. Иными словами, математическое исследование взаимопереходящих явлений. Веда скрылась за выступом, утащив подругу за руку. Это новое, из той области, о которой толковал ваш Ренбос на морском берегу. Школа всегда дает ученикам самое новое, постоянно отбрасывая старое. Если новое поколение будет повторять устарелые понятия, то как мы обеспечим быстрое движение вперед? И без того на передачу эстафеты знания детям уходит так бесконечно много времени. Десятки лет пройдут пока ребенок станет полноценно образованным, годным к исполнению гигантских дел. Это пульсация поколений, где шаг вперед и девять десятых назад. Назад, пока растет и обучается смена, самый тяжелый для человека биологический закон смерти и возрождения. Многое из того, что мы учили в области математики, физики и биологии, устарело. Другое дело – Ваша история, это стареет медленнее, так как сама очень стара. Они заглянули в другую комнату. Стоявшая спиной преподавательницы, и увлеченные лекцией школьники ничего не заметили. Здесь были рослые юноши и девушки по 17 лет. Их порозовевшие щеки говорили, насколько захвачены они уроком. Мы, человечество, прошли через величайшие испытания. Голос учительницы звенел волнением. И до сих пор главное в школьной истории – изучение исторических ошибок человечества и их последствий. Мы прошли через непосильное усложнение жизни и предметов быта, чтобы прийти к наибольшей упрощенности. Усложнение быта приводило к упрощению духовной культуры. Не должно быть никаких лишних вещей, связывающих человека, переживания и восприятие которого гораздо тоньше и сложнее в простой жизни. Все, что относится к обслуживанию повседневной жизни, также обдумывается лучшими умами, как и важнейшие проблемы науки. Мы последовали общему пути эволюции животного мира, которое было направлена на освобождение. Внимание путем автоматизации движений, развития рефлексов в работе нервной системы организма. Автоматизация производительных сил общества создала аналогичную рефлекторную систему управления в экономическом производстве и позволила множеству людей заниматься тем, что является основным делом человека научными исследованиями. Мы получили от природы большой исследовательский мозг хотя вначале он был предназначен только для поисков пищи и исследования ее съедобности. «Хорошо», — шепнула Эвденаль, и тут увидела дочь. Девушка, ничего не подозревая, задумчиво смотрела на волнистую поверхность оконного стекла, не дававшую возможности видеть что-либо вне класса веда с любопытством сравнивала ее с матерью, те же прямые длинные черные волосы, переплетенные у дочери голубой нитью и подвязанные двумя большими петлями. Тот же сужавшийся к низу овал лица, в котором было что-то детское от слишком широкого лба и выступавших под висками скул. Снежно-белая кофточка из искусственной шерсти подчеркивала темноватую бледность ее кожи и резкую черноту глаз, бровей и ресниц. Ожерелье красного коралла гармонировало с безусловно оригинальной внешностью этой девушки. Дочь Эвды была одета в такие же широкие и короткие выше колен штаны, как и все в классе, только отличавшиеся красной бахромой, вшитой в боковые швы.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 Мы извлечем некую пользу из вашего приезда. — Лучше извлекайте пользу вот из кого. Эвда представила веду Конг. Учительница истории залилась румянцем и стала совсем юной. Очень хорошо. Она пыталась сохранить деловой тон. Школа накануне выпуска старших групп. Жизненное напутствие Эвды Наль в сочетании с обзором древних культур и раз данным ведой Конг, — большая удача для нашей молодежи. «Правда, Ря? Дочь Эвды захлопала в ладоши. Учительница устремилась легкой побежкой гимнастки в служебные помещения, находившиеся в длинной прямой пристройке. «Реа, ты пропустишь труд, и мы погуляем в саду», — предложила Эвда дочери. «Я не успею навестить тебя еще раз до выбора тобою подвигов. В прошлый раз мы окончательно не решили».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 Оберегать человечество от этого призван каждый, без исключения. Но ведь разделение циклов, они учатся и живут отдельно, и их постоянные переезды с места на место — тоже большая трата сил. С лихвой окупающаяся обстановка восприятия, полезного эффекта обучения, которые иначе с каждым годом неизбежно падают,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 Сдвигая брови, спросила Эвда. Прошли. У меня от двадцати до двадцати четырех в первых восьми группах, восемнадцать и девятнадцать в десятой группе и тринадцатой, и даже семнадцать в семнадцатой группе, гордо воскликнула Риа. Это превосходно, обрадовалась Эвда. Тебе открыто все. Ты не переменила выбора первого подвига? Нет.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 географии и труда. Веда пожелала успеха корабельщикам и собралась идти дальше. Вперед выступил высокий и тонкий юноша с совершенно желтыми волосами. Вы приехали вместе с Эвдональ? Тогда можно мне задать несколько вопросов? Веда согласилась. Эвдональ работает в Академии горя и радости. Мы проходили общественную организацию нашей планеты и некоторых других миров, но нам еще не говорили о значении этой Академии. Веда сказала о великом учете, проводимом Академией в жизни общества, подсчете горя и счастья в жизни отдельных людей, исследовании горя по возрастным группам. Затем следовал анализ изменений горя и радости, по этапам исторического развития человечества. Какова бы ни была разнокачественность переживаний, в массовых итогах, обработанных методами больших чисел, стохастики и получались важные закономерности. Советы, направлявшие дальнейшее развитие общества, обязательно старались добиваться лучших показателей. Только при возрастании радости или ее равновесии с горем Считалось, что развитие общества идет успешно. «Значит, Академия горя и радости — самое главное?» — спросил другой мальчик со смелыми и задорными глазами. Другие засмеялись, и первый собеседник Веды Конг пояснил. «Оль везде ищет главенство и сам мечтает о великих начальниках прошлого». «Опасный путь», — улыбнулась Веда, — «как историк». Могу вам сказать, что эти великие начальники были самыми связанными и зависимыми людьми, связанными обусловленностью своих действий, спросил желтоволосый юноша. Именно, но то было в неравномерно и стихийно развивавшихся древних обществах ЭРМ и более ранних. Теперь главенства нет, потому что действия каждого совета «Немыслимый без всех остальных советов». «А совет экономики? Без него никто не может предпринимать ничего большого», осторожно возразил смутившийся, но не растерявшийся Оль. «Верно. Потому что экономика — единственная реальная основа нашего существования. Но мне кажется, что у вас не совсем правильное представление о главенстве». «Вы уже проходили ЦИТа архитектонику человеческого мозга?» Юноши ответили утвердительно. Веда попросила дать ей палку и нарисовала на песке круги основных управляющих учреждений. «Вот в центре Совет экономики. От него проведем прямые связи к его консультативным органам. АГР, Академия горе и радости». АПС – Академия Производительных Сил, АСПБ – Академии Стохастики и Предсказания Будущего, АПТ – Академии Психофизиологии Труда. Боковая связь с самостоятельно действующим органом Советом Звездоплавания. От него прямые связи к Академии Направленных Излучений и внешним станциям Великого Кольца. Дальше. Веда расчертила песок сложной схемой и продолжала. Разве это не напоминает вам человеческий мозг? Исследовательские и учетные центры — это центры чувств. Советы — ассоциативные центры. Вы знаете, что вся жизнь состоит из притяжения и отталкивания ритма взрывов и накоплений, возбуждения и торможения. Главный центр торможения – совет экономики, переводящий все на почву реальных возможностей общественного организма и его объективных законов. Это взаимодействие противоположных сил, сведенные в гармоническую работу, и есть наш мозг и наше общество. То и другое неуклонно движется вперед. Когда-то давно кибернетика или наука об управлении смогла свести сложнейшие взаимодействия и превращения к сравнительно простым действиям машин. Но чем больше развивалось наше знание, тем сложнее оказывались явления и законы термодинамики, биологии, экономики, и навсегда исчезали упрощенные представления о природе или процессах общественного развития. Юноши слушали Веду, не шелохнувшись. «Что же главное в таком устройстве общества?» — обратилась она к любителю начальников. Тот смущенно молчал, но первый юноша поспешил на выручку. «Движение вперед!» — храбро объявил он, и Веда восхитилась. «Приз за превосходный ответ!» — воскликнула она, и, оглядев себя, — сняла с левого плеча застежку из эмали, изображавшую белого альбатроса над Голубым морем. Молодая женщина протянула вещицу юноши на раскрытой ладони. Тот замялся в нерешительности. На память о сегодняшнем разговоре и о движении вперед настаивала Веда, и юноша взял альбатроса. Придерживая отпадающий на плечник блузки, Веда направилась обратно в парк. Застежка была подарком Эргонора, и внезапное стремление отдать ее означало многое, в том числе и странное желание скорее сбросить с себя прежнее ушедшее или уходящее, которое знала за собой Веда. Круглый зал в центре здания собрал все население школьного городка. Эвдональ в черном платье встал на центральное возвышение, освещенное сверху, и спокойно обвела взглядом ряды амфитеатра. Аудитория замерла, слушая ее негромкий ясный голос. Орущие усилители употреблялись лишь в технике безопасности. Необходимость больших аудиторий отпала с развитием телевизионных стереофонов ТВФ. 17 лет — перелом в жизни. Скоро вы произнесете традиционные слова в собрании Ирландского округа. Вы, старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. «Дайте мне руку помощи, ибо труден путь, и я пойду за вами». В этой древней формуле между строк заключено очень многое, и сегодня мне следует сказать вам об этом. Вас с детства учат диалектической философии. Когда-то в секретных книгах античной древности, называвшейся «Тайной двойного», Считалось, что ее могуществом могут владеть лишь посвященные, сильные, умственно и морально высокие люди. Теперь вы с юности понимаете мир через законы диалектики, и ее могучая сила служит каждому. Вы пришли в жизнь в хорошо устроенном обществе, созданном поколениями миллиардов безвестных тружеников и борцов за лучшую жизнь. Пятьсот поколений прошло со времени образования первых обществ с разделением труда. За это время смешались различные расы и народности. Капля крови, как говорили в старину, наследственные механизмы, скажем мы теперь, есть в каждом из вас от каждого народа. Была проделана гигантская работа по очищению наследственности от последствий неосторожного пользования излучениями, и от распространенных прежде болезней, проникавших в ее механизмы. Воспитание нового человека — это тонкая работа с индивидуальным анализом и очень осторожным подходом. Безвозвратно прошло время, когда общество удовлетворялось кое-как случайно воспитанными людьми, недостатки которых оправдывались наследственностью врожденной природы человека. Теперь каждый дурно воспитанный человек — укор для всего общества, тягостная ошибка большого коллектива людей. Но вам, еще не освободившимся от возрастного эгоцентризма и переоценки своего «я», следует ясно представить, как много зависит от вас самих, насколько вы сами творцы своей свободы и интересы своей жизни. Выбор путей у вас очень широк, но это свобода выбора, вместе с тем и полная ответственность за выбор. Давно исчезли мечты некультурного человека о возвращении к дикой природе, о свободе первобытных обществ и отношений. Перед человечеством, объединившим колоссальные массы людей, стоял реальный выбор или подчинить себя общественной дисциплине, Долгому воспитанию и обучению, или погибнуть других путей для того, чтобы прожить на нашей планете. Хотя ее природа довольно щедра, нет. Горе-философы, мечтавшие о возвращении назад к первобытной природе, не понимали и не любили природу по-настоящему, иначе они знали бы ее беспощадную жестокость и неизбежное уничтожение всего, не подчинившегося ее законам. Перед человеком нового общества встала неизбежная необходимость дисциплины желаний, воли и мысли. Этот путь воспитания ума и воли теперь также обязателен для каждого из нас, как и воспитание тела. Изучение законов природы и общества, его экономики, заменило личное желание на осмысленное знание. Когда мы говорим «хочу», мы подразумеваем «знаю, что так можно». Еще тысячелетия тому назад древние эллины говорили «метрон аристон», то есть самое высшее – это мера. И мы продолжаем говорить, что основа культуры – это понимание меры во всем. С возрастанием уровня культуры ослабевало стремление к грубому счастью собственности, жадному количественному увеличению обладания, быстро притупляющемуся и оставляющему темную неудовлетворенность. Мы учим вас гораздо большему счастью отказа, счастью помощи другому, истинной радости работы, зажигающей душу. Мы помогали вам освободиться от власти мелких стремлений и мелких вещей и перенести свои радости и огорчения в высшую область творчества. Забота о физическом воспитании, чистая правильная жизнь десятков поколений избавили вас от третьего страшного врага человеческой психики, равнодушия пустой и ленивой души. Заряженные энергией, с уравновешенной и здоровой психикой, которой в силу естественного соотношения эмоций больше доброты, чем зла, вы вступаете в мир на работу. Чем лучше будете вы, тем лучше и выше будет все общество, ибо тут взаимная зависимость. Вы создадите высокую духовную среду, как составляющую частицы общества, и оно повысит вас самих. Общественная среда самый важный фактор для воспитания и учения человека. Ныне человек воспитывается и учится всю жизнь, и восхождение общества идет быстро. Эвдональ приостановилась, пригладила волосы тем же жестом, что и сидевшая, не сводя с нее глаз, Реа, затем снова заговорила. Когда-то люди называли мечтами стремление к познанию действительности мира. Вы будете так мечтать всю жизнь и будете радостны в познании, движении, в борьбе и труде. Не обращайте внимания на спады после взлетов души, потому что это такие же закономерные повороты спирали движения, как и во всей остальной материи. Действительность свободы сурова, но вы подготовлены к ней дисциплиной вашего воспитания и учения. Поэтому. Вам, сознающим ответственность, дозволены все те перемены деятельности, которые и составляют личное счастье. Мечты о тихой бездеятельности рая не оправдались историей, ибо они противны природе человека-борца. Были и остались свои трудности для каждой эпохи, но счастьем для всего человечества стало неуклонное и быстрое восхождение, к все большей высоте знания и чувств, науки и искусства. Эвдональ кончила лекцию и сошла вниз, к передним сиденьям, где ее приветствовала Веда Конг, как чару на празднике. И все присутствовавшие встали, повторяя этот жест, словно высказывая восхищение невиданным искусством.